Глава 43. Спустя пару дней, меняя оформление витрины в лавке, Пип увидела на улице поджарую фигуру Николаса Маунткасла. Она не видела Севелин после их прогулки до пирса в прошлый выходной, но целеустремлённая походка племянника говорила о том, что он идёт к Пип и что цель визита связана с тётушкой. Войдя в лавку и застав её за попытками нарядить ногой манекен в ярко-жёлтый сарафан, он, похоже, забыл от смущения о своём намерении. Он застыл на месте и, глядя на Пип, не мог решить, как быть. Пип улыбнулась и произнесла «хэллоу», так, чтобы он понял через стекло. Он не улыбнулся в ответ, и это не предвещало ничего хорошего. Вдруг он пришёл её отчитывать. Войдя в лавку, Он остался ждать её у двери с решительно сложенными на груди руками. Он явно пришёл поговорить и собирался её дождаться. Пришлось оставить пластмассовую женщину полуодетой и покинуть витрину. «Полагаю, вы пришли ко мне?» Обратилась она к нему, хотя этот вопрос был излишним. «Именно так. Какое серьёзное лицо. Нам с вами надо потолковать. Наедине» добавил он, увидев Одри, направлявшуюся к ним. «Конечно», — ответила Пип как можно любезнее. «Ничего, если я на минуточку отлучусь, Одри. Я быстро». У Одри был такой вид, словно отлучка сотрудницы была неприемлемой, но в лавке кроме них никого не было, поэтому она поневоле кивнула. Пип вышла за Николасом на улицу. «Чем могу быть вам полезна?» «Осведомилась она. Дело в том, что...» Он так поджал губы, что едва цедил слова. «Я прошу вас оставить в покое мою тетю. Она ранимая старая леди и...» у брови полезли на лоб. «Она могла бы по-всякому описать Эвелин, но ранимой-то никак не была. Не хватало, чтобы ее мучили такие, как вы. Я был бы вам...» «Чрезвычайно обязан, если бы вы перестали ее посещать». Это звучало как речь персонажа Джейн Остин. пип даже заподозрила, что он заготовил свою просьбу, а не говорил спонтанно. «Вы пришли по просьбе Эвелин?» — спросила пип Она считала это крайне маловероятным, особенно в свете их недавней беседы, но уточнить не мешало «Нет». «Не по просьбе», — сознался Николас. «Но на правах ее ближайшего родственника я обязан печься о ее интересах». Пип стала любопытна. «Почему вы считаете, что я действую вопреки ее интересам?» — спросила она, прячу улыбку. «По-вашему, я что-то натворила?» Николас хмурился. «Его злило, что она не принимает его всерьез». «Я просто считаю, что было бы лучше, если бы вы держались от неё подальше», ворчливо ответил он. «Не вызывало сомнения, что ему не по себе, что он не каждый день предъявляет людям ультиматумы. Это было бы даже забавно, если бы Пип не насторожили его слова. Знаете, мистер Маунткасл, я считаю, что Эвелин сама решает, в чьём обществе ей проводить время», твёрдо парировала она. Я иного мнения. Он говорил все громче, на них уже оборачивались прохожие. Знаю я таких, как вы. Стоит вам увидеть одинокую старушку, как вы спешите с ней подружиться, вдруг вам что-то перепадет. Вот оно что, сообразила Пип. Он принимает меня за авантюристку. Подумать только. За многие десятилетия она первая обратила внимание на Эвелин, И её тут же подозревают в корысти. Куда делся дух коллективизма? Особенно огорчителен был такой подход в маленьком городе, где ещё не победила безразличие друг к другу. Она сама становилась такой же. То, что она раньше считала назойливостью, теперь становилось для неё здоровой заботой. О, я всё поняла, медленно проговорила она. «Вы боитесь, что я попытаюсь заставить Эвелин изменить завещание?» Это было так смехотворно, что она прыснула. «Боитесь, что она лишит вас наследства?» «Конечно, нет», — выпалил Николас. «Дело совершенно не в этом». Судя по его виду, Пип попала в точку. «Просто я забочусь о тётушке». «Я вижу», — сказала Пип многозначительно. «То-то вы оставили её жить в большом доме» позволяете тонуть в пыли и в кукурузных хлопьях, выбрасываете без спроса её вещи. Впервые за долгие годы кто-то проявил к ней интерес, и вы сразу пытаетесь этого человека отвадить? Трогательная забота, нечего сказать. Пип знала, что говорит с ним излишне сурово, но она ещё не до конца отвыкла от перекрёстных допросов и радовалась случаю размяться. К тому же было приятно полюбоваться, как он извивается на крючке. Вернулось полузабытое восхитительное чувство. Она добивалась от свидетеля именно того, чего хотела. Вы не имеете права, начал он, но Пип решительным жестом заткнула ему рот. Послушайте, Николас, заговорила она уже ласковее. Я с вами совершенно честна. Вам не о чем тревожиться. Я пришла к ней, чтобы отдать дневник. Мы разговорились, и оказалось, что у нас с ней больше общего, чем вы можете представить. Всё очень просто. Мне не нужны деньги вашей тётушки. Мне бы гораздо больше хотелось, чтобы она продолжала жить и беседовать со мной, уверяю вас. Здесь нет никакого макеавелевского замысла. Сначала он не поверил, потом облегчённо перевёл дух. Когда он снова заговорил, Его тон был уже гораздо мягче. Догадка Пип подтвердилась. Перед разговором с ней он себя накрутил. «Вы же меня понимаете», — промямлил он. Пип утвердительно кивнула и миролюбиво улыбнулась. Он ответил ей тем же. «Не уверена, что вполне понимаю», — сказала она. «Но это не страшно. Главное, вы можете не сомневаться». Я не намерена уводить у вас из-под носа какое-либо наследство». «Рад это слышать», — сказал он, сразу раскрывая все свои карты. «Как легко он сдаётся», — подумала Пип. «Из такого не получился бы цепкий баристер». «Хорошо, что вы здесь», — продолжила она. «Я как раз хотела кое-что с вами обсудить». Николас опешил. Он не ждал, что они так резко поменяются ролями, но деваться было некуда. Оставалось её выслушать. «В давние времена у вашей тёти был в Лондоне друг по имени Тет. Мне хочется с ним связаться. Уверена, ваша тётя была бы рада снова с ним увидеться, только я хочу, чтобы это был сюрприз. Как вы думаете, ей бы такое понравилось?» Николас наморщил лоб, обдумывая услышанное. «Скорее, да. Она стрелянная птица. Хороший сюрприз пойдёт ей только на пользу. Вот только мне она никогда не рассказывала о людях из своего прошлого, а вы провели с ней считанные часы и, пожалуйста, как вам это удалось?» Пип почувствовала, как краска заливает ей шею и щёки. Николас немедленно перешёл в наступление. «Вы ведь прочитали её дневник?» Осведомился он с хитрицой в голосе. «Тот, который я по ошибке привёз сюда». Пип могла бы опровергать это, но зачем? «Да, прочитала», — подтвердила она. «Надо было выяснить, чей он, чтобы вернуть». Это звучало слабовато, но лучшего варианта ответа у неё не было. «Вот тебе и раз», — воскликнул он, ужасно довольный собой. «На ловца и зверь бежит». Пип огорчилась, что её вывели на чистую воду, но ничего не поделаешь, оставалось стоять на своём. Зацепок кот наплакал, но я всё-таки постараюсь отыскать Теда. «Не нанять ли нам частного сыщика?» — предложил Николас, очень довольный своей идеей. «Не думаю, что надо заходить так далеко», — ответила Пип, не позволяя ему одержать над ней верх. «Для начала я собираюсь поместить маленькое объявление в «Ивнинг Стандарт». «Знаю, вероятность успеха невелика, но надо ведь с чего-то начинать». «Если это не сработает, я вернусь к вашей мысли о частном детективе». Николас выглядел слегка разочарованным, но был вынужден кивнуть в знак согласия. «Ничего ей не говорите, хорошо?» — попросила Пип. «Очень хочу, чтобы был сюрприз». «Не скажу. А вы поставьте меня в известность, если и что-то узнаете. Если он соберётся в гости, надо будет прибраться в доме. Вряд ли тёте Эвелин захочется показывать кому-то, в какой обстановке она сейчас живёт». «Я тоже об этом подумала», — согласилась Пип. «Не могу ли я помочь?» «Не знаю, чем», — сказал Николас. «Я очень старался избавить её от всего этого хлама». «Доказательство — полная коробка, которую я вам сюда приволок». «Получилось не очень-то», — пробормотала Пип. «Она никого не пускает в дом. Мне она не позволяет ни к чему прикасаться. Она бывает очень неуступчивой». В этом и Пип не сомневалась. «Попробую с ней переговорить насчет беспорядка. У меня впечатление, что ей самой надоело так жить, но она не знает, с чего начать». «Вдруг втроём мы...» Гримаса Николса говорила о сомнении. «Скорее всего, разбирать завалы пришлось бы ей и Эвелин, но она, к своему удивлению, отнеслась к этому с энтузиазмом. Любой проект — это всегда хорошо. Полезно к чему-то стремиться». Николас достал из нагрудного кармана пиджака визитную карточку и протянул пип. «Вот мой телефон». Пип взяла карточку, не признаваясь, что такая же лежит у неё в спальне. «Мы могли бы сходить куда-нибудь выпить и всё это обсудить», — предложил он. «Попытка ухаживания?» Пип не была в этом уверена. За последние месяцы она разучилась разбираться в таких вещах. Оставалось надеяться, что он ничего такого не замышляет. Этот мужчина был не в её вкусе. Впрочем, когда-то она воображала, что Доминик — её мужчина. А теперь недоумевала, что такого она в нём нашла. «Было бы неплохо», — ответила она достаточно неопределённо. «А теперь мне пора обратно в витрину». Она указала кивком головы на полуголый манекен. «Нельзя оставлять её в таком виде. Это неприлично. Я с вами свяжусь». И она шмыгнула в лавку, оставив взбитого с толку Николаса переименаться на тротуаре. Вечером она сочинила объявление для «Ивнинг Стандарт». Не зная никаких подробностей и не желая привлекать внимания посторонних, она довольствовалась двумя строчками. «Ищу Теда, друга Эвелин Маунт в 1980-х годах. Специально для этой цели она зарегистрировала новый адрес электронной почты и добавила его к объявлению. Потом зашла на сайт газеты и разместила там плод своих стараний.